Проще всего было, конечно, спросить, как найти нужную ему часть, но из-за соображений секретности Коля доверял только лицам официальным, и поэтому битый час простоял в очереди к дежурному помощнику коменданта.